Глава шестнадцатая Сандра будь-то окаменела, не имея возможности не только пошевелиться, но и вздохнуть. Она словно попала в свое сновидение, в котором ее воля подчинялись мужчине с зелеными глазами. «Это какой-то бред». Мысли лихорадочно, словно стая перепутанных обезьян, прыгали в голове, не давая ей сконцентрироваться. «Я действительно схожу с ума. Шаман прав». «Убежать не получится. Я уже брежу наяву. У меня галлюцинации. Это не может быть правдой. Но тогда, что я вижу в реальности? Почему не могу увидеть того, что на самом деле? Джейк погиб? Наверное, я не могу его увидеть, его тело. Я больше не могу верить тому, что вижу». Видение не двигалось. Мужчина неподвижно стоял перед ней, и она понимала, что шагнуть ему навстречу ей не хватит смелости. Тогда Сандра усилием воли оторвала от него взгляд и бросилась бежать прочь в лагерь. Забежав в палатку, она застегнула все молнии, залезла в спальное отделение, задернула москитную сетку и сжалась, подтянув колени к подбородку. Ей было очень страшно. Она не находила логичного объяснения происходящему. Только мелькнувшая мысль, что, возможно, это временное последствие напитка шамана, мгновенно успокоила ее. Обняв себя за плечи, она тихо укачивала саму себя, закрыв глаза. Все будет хорошо. Сейчас действие дурмана закончится, и она снова вернется в реальность. Чтобы отвлечься, Сандра вспоминала романтические свидания с Джейком. Как он повез ее кататься на корабле по Верхнему заливу в Нью-Йорке, как они гуляли по центральному парку, пиная ногами опавшие листья, как пили горячий шоколад зимой и целовались под каждой веточкой амеллы, что встречали. Ей вдруг очень захотелось вернуться в Нью-Йорк и забыть эту поездку, как страшный сон. Выйти замуж за Джейка, родить двоих детишек и воспитать их в любви, чтобы у них не было сломанного, как у нее детство. Сильная тоска по любимому мужчине и по крепким, надежным объятиям растеклась по телу свинцовой тяжестью. Перед тем, как окончательно отключиться, Сандра подумала, что эта тяжесть – тоже последствия Манинкари. Из палатки Сандра вылезла только на следующее утро. Настроение у нее было отличное, в теле ощущалась прежняя легкость. Сандра умылась, приготовила себе нехитрый завтрак, не дожидаясь рассалии. Вчерашняя тревожность и подавленность исчезли, настроение было солнечным и благостным. Сандра улыбалась, пока готовила завтрак, посмеивалась над своим вчерашним неадекватным поведением. Это все наркотические вещества, тому виной. Надо быть немного мудрее и не пить всякую гадость. Сандра решила, что совсем справится сама. Ей просто нужно стать более ответственной полагаться на себя, а не вести себя, как испуганный ребенок. Шаман в чем-то был глубоко прав, теперь Сандра более трезво переосмыслила весь их вчерашний диалог. Именно страхи затуманивают ее голову и мешают мыслить ясно, а как только она сможет рассеять этот туман, она перестанет быть такой потерянной и больше не будет сомневаться в себе. Выплеснув остаток кофе на угли Сандра закатала рукава, чтобы вымыть чашку и замерла, разглядывая тонкую красную плетеную фенечку на своем запястье. Сандра поднесла руку поближе к лицу. Плетеный ниточный браслет с небольшими узелками в виде бусинок легко затягивался и легко снимался. Стоило потянуть за один из двух шнурочков. Сандра вспоминала, где могла его найти или кто ей мог его подарить, но ничего не помнила. Она видела такие на рынке в Кито. Ей говорили, они оберегают от злых духов а вдруг кто то надел его на нее пока она спала Сандра испуганно вглядывалась в украшение пытаясь разгадать тайну его происхождения а если джейк спросит откуда оно Сандра испуганно сняла браслет с руки и спрятала в карман брюк она не смогла бы соврать в ответ на вопрос а правда не знала но спустя пять минут беспокойства она вспомнила про шамана возможно это он надел на нее браслет А она была так занята видениями, что даже не почувствовала. Тогда Сандра достала фенечку из кармана и затянула на запястье. И тут вспомнила, что вчерашняя галлюцинация в виде зеленоглазого мужчины тоже носила фенечки. А вдруг она украла фенечку у шамана? Ведь она уже не раз обнаруживала у себя вещи Джейка. Вдруг вчера она ее прихватила неосознанно. Мысли снова хаотично закружились в голове но Сандру спас голос росалии Она повернулась и увидела индианку в компании шамана. Было так странно видеть Тео в лагере, что Сандра растерялась. Уже не пришел ли шаман за браслетом? «Сандра, как ты себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросила Рассалия. Рассалию поразило растерянное выражение лица Сандры, когда она повернулась к ней. Не повлияло ли на нее отрицательным образом, Вчерашнее путешествие по миру духов. Ведь Рассалия к проведению ритуала готовилась несколько дней, а Сандру Тео заставил отправиться в путь совершенно неподготовленный. «Все, э, все хорошо», — слабо откликнулась Сандра на ее вопрос. Глаза у нее бегали, губы шевелились, словно она хотела спросить о чем-то, но не решалась. «У нас небольшая проблема», — осторожно начала Рассалия. Сандра побледнела и испуганно схватилась за запястье правой руки. «Какая?» — с трудом спросила она. Вернулись двое наших охотников, что сопровождали Джейка. «Что? Что-то случилось?» — Сандра чуть покачнулась. «Нет. По крайней мере, пока». Их отослал Джейк, но они хотят поговорить с Тео. «А Тео хочет, чтобы ты...» Рассалия на мгновение перевела взгляд на шамана. «Может, он все же послушал ее советы и передумал?» Но Тео ответил ей прямым и непреклонным взглядом. «Чтобы ты тоже могла послушать», — закончила Рассалия. «Хорошо, конечно». Сандра с заметным облегчением заправила кудрявые волосы за уши и взяла сумку с альбомом и карандашами. «Пойдем», — кивнула ей Росалия и пошла назад в деревню. Ты ушел рядом с ней сначала молча, но потом коротко сказал. «Она все же разбудила зло». «Ты же видишь, она ничего не может разбудить, она всего боится», — сердито ответила Росалия. Ее волновала судьба мужа, ведь охотники коротко сказали, что все члены экспедиции в порядке, но творятся странные вещи. Больше ничего они не рассказывали, потому что хотели поговорить с шаманом. Но Рассалия видела их. Они были явно чем-то напуганы. «Лес чувствует страх. Он не доверяет тем, кто боится. У нас все больше пахнет страхом в деревне», — недовольно бурчал под нос Тео. «Много проблем придется решать, Рассалия. Очень много». «Зачем ты впутал в ритуал Сандру, если она так опасна?» — прошипела Рассалия. «Потому что она и вход, и выход, и проблема, и ее разрешение. Пока я сам не знаю как. Если бы она была честной и не врала, все могло бы быть легче. Но ее что-то сильно пугает. Понять бы что...» «Нет времени разбираться в мыслях Гринго» когда у нас тут творится не пойми что сухо отозвалась россалля тот кто молчит знает в два раза больше чем тот что громко болтает без умолку если бы она не боялась может мы бы с тобой успели все остановить «Тео, не пугай меня раселеля передернулась от мерзкого ощущения что страх пытается влезть и в нее тоже бросочиться сквозь поры на коже и тонким ароматом пробиться в легкие. Она даже постаралась не дышать несколько секунд, пытаясь успокоиться. Ей не терпелось поскорее узнать о том, как там Рубен. Сандра шла за индейцами и видела, что они спорят, но не понимала о чем. Только сильнее прижимала к себе сумку. Когда они вошли в деревню, она заметила, что избегает смотреть по сторонам. Усилием воли заставила себя бросить взгляд вокруг, Но лица жителей деревни вдруг показались недружелюбными, угрюмыми. Они настороженно смотрели ей вслед, а детишки не приближались, держась в стороне. Сандре стало не по себе. А вдруг с ней что-то сделают, пока Джейк в экспедиции? Зря она не пошла с ним, зря осталась. Ведь здесь совсем другие порядки и законы. Чем ближе они подходили к хижине шамана чем больше жителей встречалось, все так или иначе старались оказаться поближе к дому Тео, чтобы услышать рассказ охотников. И когда среди смуглых тел мелькнуло более светлое, Сандра невольно обратила на него внимание, и внутренне вся застыла от ужаса. Ее видение мужчины с зелеными глазами снова стоял в толпе индейцев и внимательно провожал ее взглядом. Она поспешила отвести глаза и, прижав к себе изо всех сил сумку, как единственное, за что можно было зацепиться, чтобы удержаться в реальности, смотрела себе под ноги весь остаток пути, спиной ощущая леденящий и пронзительный взгляд своей галлюцинации. Почему он до сих пор не исчез? Сгорбившись, втянув голову в плечи, Сандра вошла вслед за Расселей в хижину и села на пол рядом с индианкой. Она побеждена безумием. Теперь даже не совсем понятно, насколько реальны происходящее события. Как она может верить всему, что видит и слышит, если бредит наяву? Напротив нее сидели двое мужчин. Сандре показалось, она видела их в отряде Джейка. Наверное, это и есть те охотники, о которых сказала Рассалия. Или же здесь никого нет. Но так как Тео и Рассалия тоже смотрели на них, а шаман сказал что-то вроде приветствия, после чего заговорил один из мужчин, Сандра решила, что они все-таки существуют. Рассаля тихо начала переводить. Их отправили обратно, чтобы предупредить о возвращении всей экспедиции. Зашли далеко, двигались очень быстро. Рубен все время держался не с охотниками, а с чужаками. Это камень в мой огород, все еще не забыли, что я предпочла чужака и притащила его в свое племя. Но стали происходить странные вещи. Вокруг чувствовалось присутствие других индейцев. Сначала думали на Тагайоре, потом на другие знакомые племена, но никого не нашли. А чье-то присутствие чувствовали. Один вечер, темно, один из охотников на посту закричал, какой-то зверь смотрел на него из зарослей. Ничего не нашли. Потом, будь то, ягуары стали вокруг виться Близко не подходили, но и не отдалялись. Иногда объединялись в пары-тройки, шли за ними по несколько часов. «Это похоже на то, что ты рассказывала», — шепотом отозвалась Сандра. росали и сама это понимала. На лице индианки не было видно ни опасений, ни беспокойства. Переводила она все таким же ровным тоном, но Сандра вдруг инстинктивно почувствовала ее страх. «Так себя звери не ведут», — Это казалось каким-то совершенно осознанным преследованием, чтобы испугать или смутить. Потом вдруг стали жалить по ночам странное насекомое. А потом выяснилось, что это не насекомое, а маленькие, совсем колючки, как у кактуса. Сначала перепугались, что это яд курары, но потом поняли, что нет. Но на них стали накатывать необъяснимые приступы страха и ужаса. Им стали мерещиться разные вещи. Их словно постоянно пытались остановить, отпугнуть. Но Гринго и те, что с ним, только больше радовались, все время рассматривали растения, отмечали что-то на карте. Охотники не понимают, что ищут. Пока однажды утром Гринго не сказал, что двое должны вернуться. Вдвоем было опасно, но только поначалу. Потом показалось, что наоборот, их оставили в покое, они неинтересны. Так они вернулись домой. «А зачем вернулись?» — полюбопытствовала Сандра. «Говорят, что больше их услуги Джейку оказались не нужны». «Что-то я не очень им верю». Так как Сандра в разговоре не участвовала, ей было проще подмечать мелкие детали в жестах и мимике охотников. Она была уверена, что они сбежали, их что-то сильно напугало в сельве. Но что? Сердце забилось чаще от понимания, что Джейку угрожает опасность. Она должна ему как-то помочь. Но как?